Глава 16. Ох, и выбесило меня все это. Нет, так-то я, в принципе, все понимаю. Ребенок, маленькая девочка увидела куклу, о которой она даже и мечтать никогда не смела. И все, пропало. Но мне от этого не легче. Труп Романа лежит почти под носом у властей. Плюс на улице жарко. А что, если он раздуется и завоняет? И вот такой вот вонючий Роман пойдет к колдуну. Да тот же его на пушечный выстрел не подпустит. «А вы куда смотрели?» Вызверился я на призраков. Моня отморозился, дескать, он вокруг летал, разведку осуществлял. А вот Енох ничего выдумать не успел и получил сполна. Да и в сердцах снял я с него аж три балла. Енох надулся и даже разговаривать не хотел. «В общем, так», — буркнул я, — «сейчас Моня пусть летит к детям. В притон их не и посмотрит, есть там улька с куклой или нет. А ты, Енох, ищи Мими и пусть несет мне свою куклу. Скажи, что временно это, потом отдам». Призраки после моей взбучки только прыснули в разные стороны. Красота. А я остался с Епифаном Зубатовым. «Генка, а ты точно уверен, что у тебя все получится?» Занервничал тот. «Не нуди, Епифан!» – отрезал я. «И так тошно!» Пока решался вопрос с куклой, я сменил повязку и привел себя в порядок. Помылся, переоделся, чуток отдохнул, как появился сперва Моня, потом Енох. «Ну, что там?» – спросил я. «Улька там не появлялась». Трапортовал Моня. — Пацаны ее ищут, но она сто процентов где-то с куклой запряталась. Пока не наиграется и есть не захочет, не придет. — Это да, — вздохнул я. — Генка, может, ну ее эту ульку с куклой? — осторожно сказал одноглазый. — Я так понимаю, у нее никогда куклы не было. Пусть играет. — Да мне же не жалко, — поморщился я. — Но только я в магазине две последние забрал. Новые привезут на следующей неделе только. И то не факт. А нам сейчас надо, а то труп Романа протухнет. «Это да!» – кинул Моня. «Сейчас Мими принесет куклу», – объявил Енох, эффектно появившись передо мной. «Отлично!» – обрадовался я еще раз. Пересмотрел заклинание на листочке и антизаклинание. Вроде все нормально. Когда Мими отдала куклу, я переместил туда Епифана, схватил ее и ринулся на выход. Моня и Енох страховали, чтобы не нарваться на Нюру или еще кого похлеще. Но обошлось. Труп Романа так и лежал в каком-то сарае. По его остекленевшему глазу сыто ползала жирная зеленая муха, и к моему ужасу он действительно уже здорово так протух и начал ощутимо пованивать. Но выбора у меня нет, а вось принюхиваться не будут. Все же Роман у нас в был около лошадей, так что, если что, на них списать можно было. Так и попытался себя успокоить. — Только ты побыстрее! — взмолился Епифан, когда я перекинул его в труп Романа. — Угу! — сказал я и посмотрел на полученный результат. А посмотреть было на что. Роман с раздувшимися синими губами и разбитой бровью встал и, неуверенно покачиваясь, постоял немного. Буквально через миг он рухнул обратно. От этого движения старая куртка распахнулась и показались вывороченные наружу ребра. «Помоги, Генка, разобился же!» взвизгнул Моня. Я подскочил к Роману и помог ему подняться, морщись от сладковатого запаха. Тот застыл на дрожащих ногах и уцепился за мое плечо. «Ну как ты?» — спросил я. — В Зубатове было лучше, — пожаловался Епифан, пытаясь застегнуть куртку. — Здесь сильно брюхо и грудь тянет, и болит все, и тошнит. — Ох, не могу я, Генка. — Ну, потерпи немного, — попросил я Епифана. — Чем быстрее ты все выполнишь, тем быстрее я тебя перенесу обратно. — Слушай, Генка, его как-то умыть надо, что ли? — осторожно подал голос ног. Он уже перестал на меня дуться. А может, решил зарабатывать баллы? — Ты прав, — согласился я. Вид у Романа был жуткий. Кроме того, я боялся, что его левый глаз может не своевременно вытечь. Такой он был, какой-то, словно вот-вот лопнет. «Все, давай, Епифан, иди!» Подытожил инструкции, я, как только вид Романа стал не столь вызывающе тухлым. И Епифан пошел. Моня полетел за ним следом, но на некотором расстоянии, если что, будет страховать. А мы с Енохом остались ждать. Я сидел на перевернутой старой бочке и рассматривал нож, точнее заточку, которую подарил мне Сафроний. Не знаю, мне показалось или нет, но за время, что я им пользуюсь, вид его несколько изменился. Он стал как будто крепче. И изредка у меня складывалось впечатление, что если смотреть через него на солнце, там словно искорки такие пробегали. «Что думаешь с Кларой делать, Генка?» Без обиняков спросил Енох. «Да не знаю я», — смахнулся я. Но Енох был в ударе. Его тянуло поболтать на этические темы. Вот и сейчас он не стал молчать и прицепился опять. От нее надо избавиться и срочно. Знаю, раздраженно сказал я. А раз знаешь, то почему до сих пор не избавился? Потому что не придумал еще как, вздохнул я. Ха, напиши на нее донос. Ее сразу заберут. Поедет в лагеря лес валить. Фохотнул Енох. Я вздрогнул. Нет, такой судьбы даже врагу не пожелаешь. Енок, заметив, что я скривился, быстренько поменял тему. «Генка, ну когда ты уже со всем этим покончишь, и мы поедем в Париж?» Законючил он. Я не стал отвечать, хотя сам задумался. «Да, действительно, со всеми этими агитбригадами и перевыполнением культпросветного плана нужно завязывать. Мне дали вторую жизнь, и хочется ее использовать по полной. А значит, сейчас, когда закончится вся эта свистопляска с гастролями, нужно срочно завершить перевод книги Лазаря». Параллельно сдать экзамены в школе и получить аттестат. А после этого я могу делать все, что угодно. И, скорее всего, я действительно поеду в Париж. Правда, перед этим хорошо бы найти миллионы Генкиного отца. В Париже с деньгами лучше. А еще обязательно надо будет. Но додумать мысль мне не дали. Появился Моня и заверещал так, что я с перепугу чуть с бочки не навернулся. «Генка! Генка!» Вопил он, словно заезженной пластинка на одной ноте. «Не ори, Моня!» Рыкнул я слеза из бочки. «Что такое?» «Там колдуны эти романа вычислили». «Что значит вычислили?» «Он сидел сперва у вокзала на лавочке, а потом к нему один тип подошел, здоровый такой, спросил, где он пропал, а Епифан сказал, что ездил в Рживец, и что потом его Гудков припряг реквизит таскать, а тот тип спросил, покончил ли он с собой, а Епифан сказал, что не получилось, и он, и тот тип ушли». Я полетел за ними, но там вокруг дома словно пелена, и я не смог пробиться. А потом Епифан вышел и пошел по дороге, а к нему пятеро подбежали и начали пинать. «С Епифаном что?» «Убежал», – читался Моня. «Но план провалил». «Ну, не совсем он провалил», – ступился за Епифана возникший енох. «Ты же видел этих мужиков, опознать сможешь. А это уже ниточка к их шайке». «Епифан где?» – перебил я дискуссию призраков. «Сюда идет» гуркнул Моня, недовольный моей и Еноховой реакцией. «Точнее, ползет!» «Значит, ждем!» Констатировал я и влез обратно на бочку. Епифан Роман появился примерно через полчаса. Он подволакивал ногу и с трудом удерживал голову на шее. Пол и крепко сжимал руками. «Ты как?» Спросил я его. Вид у него теперь стал еще хуже. Губа распухла и почернела, а глаз таки вытек. Руки его не просто дрожали, а ходили ходуном. Кожа на лице и открытых участках тела побагровела, и было даже на расстоянии видно, что с ним явно что-то не так. На мой вопрос он что-то невразумительно промычал. «Что?» — не понял я. «Почему с Зубатовым нормально все вышло, а с Романом прокол?» Нечленораздельно промычал Епифан и выплюнул два зуба. «Потому что ты в Зубатова сразу попал, он испортиться не успел. А Роман почти полдня пролежал в жарком сарае и начал портиться». «Вот бы в живого человека попасть!» Простонал Епифан и мешком рухнул на землю. Руки его при этом разжались, полы куртки распахнулись и раскуроченные ребра показались во всей красе. «Меня сейчас сошнит», — объявил Мони и поторопился ретироваться. «Где я тебе живого человека возьму?» — спросил я. «Фух, да вон их сколько вокруг ходит!» — фыркнул Епифан. «Для этого его убить надо». «Ну так убей!» — простонал Епифан. «Тебе для товарища жалко, что ли?» «Вот ты сказанул, для товарища!» Качал головой я и продолжал допрос. «Ты лучше скажи, где они кучкуются. Рассказывай, что ты выяснил». «Там на улице Ленина есть дом с мезонином и колоннами», пояснил Епифан Роман. «Они там почти два этажа занимают. Владеет этим домом некая Марфа. И она, между прочим, сестра Шарлотты. Я давно догадывался, что они из одной шайки», сплюнул я. «А я знаю, где тебе тело живого человека добыть». Моня возник из воздуха и взволнованно замерцал. «Генка, перемести его в Клару. Одним выстрелом сразу двух зайцев убьешь». «Да ты струел, Одноглазый!» взревел Епифан Роман. «Чтоб меня в бабу, да я тебе сейчас на клочки раздеру!» Тиховые, Одноглазые!» шикнул я и велел. «Так, приготовься, Епифан. Я сейчас прочитаю заклинание, а ты постарайся сразу в куклу войти. Помогай мне». «Хорошо!» обрадованно сказал Епифан Роман. «А зачем помогать? Ты что, сам, как в прошлый раз, не сможешь разве?» «Боюсь, чтобы не промахнулся и тебя не утянуло», — признался я. «Моню в прошлый раз так случайно в куклу засосала, во флигеле». «А что с трупом потом будем делать?» Не кстати влез Енох. «Да погоди ты трещать под руку!» — возмутился я. «Давай в порядке очереди!» Енох опять надулся. Я начал монотонно читать заклинание, стараясь произносить все правильно и не пропустить ни одной буквы. «Гелка!» Вдруг крикнул Епифан. «Ты точно уверен, что все выйдет? Не перебивай!» Сбился я и начал заново. Я прочитал заклинание еще раз, уже правильно. Роман, который силой Епифана стоял посреди сарая, упал. Его голова развернулась почти на 180 градусов под каким-то невообразимым углом. и Единственный глаз удивленно уставился на закопченной балки потолка. «Мертв», — констатировал Моня. «Ага», — подтвердил Енох. «Но в кукле его нет». Удивленно протянул Моня, присматриваясь к кукле. Я тоже ощутил, что что-то пошло явно не так. Закружилась голова, начала подташнивать. Потом все сильнее и сильнее, и затем словно потащила меня под каток и сжала. Буквально миг, и вот я уже словно спутанный по рукам ногам младенец. Такое ощущение, что меня в смирительную рубашку закутали. «Что происходит?» Я хотел крикнуть Еноху, чтобы посмотрел вокруг сарая. Вдруг этот колдун вышел на след Романа и сейчас колдует, но не смог. Я хотел поднять руку, не смог. Моргнуть не смог. Да что это такое? И тут неожиданно для самого себя я сказал спокойным голосом. «Моня, Енох, сейчас быстро делаем, что я скажу. Для вас есть задание». «А как же Роман?» спросил Моня. «А этого жмурика не трогайте, пусть лежит. Его сегодня много народу видело, на меня не подумают». Я еще что-то говорил призраком, а у самого аж волосы на руках вздыбились, ибо это говорил не я, и это не я встал и пошел, и это не я почесался. Что происходит? Я попытался закричать и не смог, вместо этого продолжил говорить, словно чужими губами. — А ты, Енох, найди Мими и скажи, пусть сегодня домой не приходит. — Почему? — Так надо. — Ну ладно, — обиделся Енох. А потом с Мони идите к той старухе и смотрите за ней, что она делать будет. — Что, оба? — удивился Моня. «Оба — Оба! — велел я. — Но как мы тебе одного оставим? — не унимался Моня. — Нет, я так не смогу. В моих руках появился нож. — Кажется, кто-то хочет уйти на тот свет? — прошипел я. — Хорошо, Генка. торопливо произнес Енох, и они с Мони ретировались. А я остался стоять над растерзанным трупом Романа в старом сарае. И не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Точнее, ногой смог, потому что я пнул куклу, и она отлетела куда-то аж в угол, на кучу мусора. Посвистывая какой-то фривольный мотивчик, я в развалочку не спеша пошел в бригаду. Епифан! — мысленно произнес я. Ноль реакции. — Ты слышишь меня, скотина? — опять попытался мысленно сказать я. — Сам скотина! — явственно прозвучал в моей голове да нельзя довольный голос Епифана. — Ты как это провел? «Как Мефодий мне подсказал, так и провернул». Голос Епифана сочился сарказмом. «Тютелька в тютельку все выполнил». «Кто такой Мефодий?» «Какой же ты дурак, Генка!» Насмешливо ответил Епифан. «Гоняешься за ним не первый день и даже имени не узнал. Колдун это! Зато ты узнал». «Зло сказал я». «И даже задружился, я смотрю. Это он тебя научил, как меня убрать? Ну не сам же я это придумал». Хотнул Епифан. «Там главное было тебя под руку толкнуть, и во время повторного заклинания два символа прошептать. А ведь я тебя тогда пожалел, не уничтожил». Вздохнул я. «Тебя разве не учили, что врага нужно добить, иначе он потом отомстит?» Епифан уже окончательно развеселился. «Но ты же сам виноват, Генка. Я же просил тебя перенести меня в тело живого человека. Ты не захотел. Пришлось самому о себе позаботиться». «И что ты намерен делать дальше?» – осторожно попытался выяснить я. «Обдумывать варианты спасения сейчас не решился. Вдруг Епифан может видеть мои мысли? Мы же разговариваем с ним мысленно. И откуда я знаю, какая мысль адресуется ему, а какая останется со мной? Но что характерно, его мысли я видеть не мог, только когда он ко мне обращался». «Не твое дело», – отрезал Епифан и зло сказал. «Скоро сам все увидишь». Я словно со стороны наблюдал, как мое тело говорит теперь о себе «Я!» Я уже не мог, ибо это был не я, Епифан. Так вот, я смотрел, как это тело, которое еще недавно было моим, выходит из сарая и уверенно направляется куда-то по узкой незнакомой улочке. Вот оно пнуло камушек, да так, что тот попал в окно соседского дома, раздался звон битого стекла. Тело ускорилось и через некоторое время подошло к старому зданию. Три окна, которые выходили на улицу, и силой постучала в окно условным стуком. Буквально через секунду дверь распахнулась, и тело вошло. В комнате была обстановка типичной малины тридцатых годов. За накрытым деликатесами столом сидели люди, судя по одежде и манерам, отпетые бандюганы. Один из них, явно главный, имел шевелюру ярко-морковного оттенка. «Шайка рыжего», — подумал я. «Она самая», — мысленно ответил мне Епифан и хохотнул. Ха, что ж, Кет, страшно?» Нет процедил я. «А зря!» Еще пуще развеселился Епифан. «Ну что там? Вижу, получилось?» Просил Рыжий, одобрительно разглядывая меня. «Ха -ха, как по маслу!» хохотнул Епифан я. «Вот видишь, давно пора было!» сказал Рыжий и добавил. «Теперь давай!» К моему изумлению и ужасу Епифан я вытащил из-за пазухи и протянул Рыжему нож, подаренный мне Фронием. «Хорошо, Мефодий будет доволен!» сказал Рыжий, а потом спросил. «А книга?» «Она называется «Книга Лазаря», — подобострастно сказал Епифан Я. «И спрятана дома». «А вот это плохо», — покачал головой Рыжий. Мифодию это не понравится». «Ну так что я сделаю, что этот придурок спрятал ее дома?» Расстроенно ответил Епифан Я. «Идиот. Он вообще полный идиот. Это ж надо иметь такие возможности и влачить жалкое существование прихлебателя при агитбригаде. Да мне бы такие возможности, я бы поработил мир». «Ты уже пытался поработить Ярика выселки и чем это закончилось?» «Не удержался и поддел Епифана я». «Заткнись, падла!» «Зло», — ответил Епифан. «Не забывай, что ты в моих руках. Если захочу, сейчас башкой об камень приложусь и сдохнешь, как собака. Ха, ты тоже со мной вместе сдохнешь», — ответил я. «Меня Мефодий вытянет, а вот тебя? Ты ему без ножа теперь не интересен», — ответил я. «А отдашь еще и книгу, так он тебя сам прикопает». «Не прикопает», – уверенно заявил Епифан. «У нас договор». Я не ответил, только рассмеялся. Епифан надулся и больше не разговаривал со мной. Тем временем они договорились с Рыжим, что тот получит указание от Мефодия, отдаст ему нож, и завтра они встретятся опять здесь. Епифан, я развернулся и пошел домой в бригаду. Я все надеялся, что кто-то из моих призраков вернется, но Епифан предусмотреть отослал их караулить старуху. Тем временем Епифан Я зашел ко мне на квартиру, взял нож и вышел в коридор. Подошел к квартире Клары и постучал. «Генка, чего тебе?» – удивленно ответила заспанная Клара. «Поговорить», – сказал Епифан Я и вытащил нож.